Глава двадцать п я т Куда ведет ключ? После внезапного субботнего визита его матери манеры их общения друг с другом изменились, но кроме этого ничего значительного не случилось. Ни аких подвижек в их отношениях не произошло. Тем не менее, начав обращаться друг к другу в более близкой манере, отношения махеру-каманы в какой-то степени смягчились. Э Аманы. Воскресным вечером махеру появилась на его пороге немного раньше обычного. На ее лице читалась некоторая неловкость или волнение. Аманы впустил ее, однако не понимал, с чем было связано такое неоднозначное поведение. Он вдруг подумал, что ей не нравится, когда он зовет ее по имени, однако сама Махеру без колебаний обращалась к нему подобным образом, так что проблема, наверняка, была в чем-то другом. Сейчас они о б а с и д е л и на диване. Аманы взглянул в сторону Махеру и увидел, что та достала платок из кармана ее фартука. Пока он думал, к чему все это, она развернула сложенный платок и вытащила на свет ключ. Ключ выглядел з н а к о м о Именно его отдал ей Аманы вчерашним днем. Вчера я не вернула тебе ключ, так что возвращаю сегодня. М, я совсем про него забыла, поэтому вчера упустила возможность это сделать. Прости. Ясно. По всей видимости, ее з а б о т и л тот факт, что она взяла чужой ключ и не удосужилась вернуть его. Поняв наконец причину ее недавней неловкости, он взглянул на ключ, лежащий на поверхности платка. Теперь, задумавшись об этом, Амана осознал, что в последнее время м а х е р у чуть ли не каждый день появляется у него дома и готовит ужин. Несмотря на то, что Аманы мог сам открывать ей дверь, время от времени он совершал долгие прогулки до дома, либо просто задерживался, и тогда ей приходилось ждать его снаружи некоторое время. Заставлять человека ждать у входа в дом довольно невоспитанно, особенно когда речь идет о девушке. Говорят, холод главный враг женщин. Поставив себя на место Махеро, Аманы понял, что в подобном ожидании было мало приятного. Но раз уж Махеро приходит к нему каждый день, намного проще будет дать ей ключ. Думаю, ничего страшного, если о н останется у тебя. Чего? Можешь вернуть его, когда нас перестанет что-либо связывать. По правде говоря, если Амана отдаст Махеру ключ, это в какой-то степени будет значить, что ей и дальше придется заботиться о нем. Махеру выглядела обеспокоена. Ключ все еще был при ней. Но, но. Да и вообще мне лень постоянно бегать до двери и впускать тебя. Вот и раскрылась твоя истинная натура. Кроме того, уверен, ты не станешь использовать его не по назначению. Раз ты так говоришь. Прошел по, крайней мере, месяц их первой совместной трапезы, и за это время Амана успел немного ее узнать. Она была добросовестным и рассудительным человеком, а в ее характере не было места лицемерию и изворотливости. Даже если ключ окажется у нее, м а х е р у никому его не отдаст и не проберется в его квартиру, когда Амана не будет дома. Она была человеком, заслуживающим доверия. Да и тебе самой, наверное, доставляет хлопот постоянно нажимать на звонок, верно? Даже если и так, ты все равно поступаешь слишком опрометчиво. Я даю тебе его, потому что доверяю тебе. Услышав эти слова, Махеру л и ш и л а с ь дара речи. Ее глаза расширились, но затем она вдруг нахмурилась. н е д о в е р и е н а е е лице смешалось с другим ранее незнакомым чувством. По сути, Аманы просто дал ей ключ ради того, чтобы избежать лишних неудобств. Если она будет против, он не собирается настаивать. Махеру в свою очередь переводила взгляд между ним и ключом, пока, наконец, не вздохнула. Поняла. т о г д а я пока о д о л ж у его. Ага. Аманы. Я даже не знаю, считать ли тебя великодушным или беспечным. Ну и ну, ехидно добавила она. В этом весь я. Усмехнувшись, ответила Маны. А тебе не занимать наглости говорить такое о себе. Хм. От ее к о л к о в о г о замечания улыбка Маны стала еще шире. Похоже, они успели сблизиться настолько, что уже могли вести беседы ни о чем. С другой стороны, Махеру позволило ему обращаться к ней по имени, поэтому было бы странным, будь они не в достаточно близких отношениях. Этот человек меня с ума с в е д е т з а г о т и л а она глаза. Однако сейчас в них не было холода. Глаза махера были наполнены теплом. Кроме того, она знала, что Амана просто валяет дурака. Значит, я беру его. Если что-то случится в твоем доме, вопросы не ко мне. Например? Например, если я захочу сюда н а г р я н у т ь и навести порядок. Буду только рад. А что, если я забью твой холодильник едой? Значит, я смогу насладиться завтраком. Возможно, даже на обед что-нибудь останется. Шуточки м а х е р у доставляли ему чувство умиротворения и были словно музыка для его ушей. Тем не менее его спокойная реакция немного задела ее. Угрозы совсем не звучали как таковые. Они лишь подчеркивали ее д о б р о т у и и не вызывали ничего, кроме улыбки. Такое чувство, что ты меня за дурочку держишь? Вовсе нет. Аман почувствовал, что если продолжит ее дразнить, то вызовет у нее недовольство. Хоть ему и нравилось видеть, как Махера дуется, но все же он прекратил улыбаться и затем вновь взглянул на нее.